Глава 52. Письмо. Милина. В голове раздалось яростное: "Убью!" А меня обдало жаром. Крик снаружи стал ещё громче, а потом стих. Я сама будто побывала в эпицентре огня, но он меня не обжигал. Когда жар спал, я почувствовала, что меня уже никто не прижимает к земле. Наручники не стягивают руки, а заклинание не сковывает движение. Я открыла глаза и осмотрелась. «Кто ещё здесь? Чья это была магия? Не моя же!» Но факт был налицо. Двое наёмников лежали в паре метров от меня, в опалённой одежде и не подавали признаков жизни. Третий стоял чуть дальше, обезумело переводя взгляд с меня на своих подельников. Прежде чем я успела вскочить на ноги, он достал из рукава кинжал и кинулся на меня но тут же был остановлен чётким попаданием армейского ножа в шею. Я перевела взгляд туда, откуда был бросок. Один из офицеров опирался на ствол дерева и тяжело дышал, а потом рухнул на землю. Сердце бешено колотилось, во рту было сухо, а руки дрожали. Я снова оказалась в бегах. Только теперь не собиралась откладывать посещение фамильной сокровищницы. Надо было сразу после побега из школы это сделать. А я поверила герцогине и попала в этот отвратительный переплёт. Дурочка. Задрала рукав и обвела один из узоров браслета пальцем. Он засветился, а на одной из половин появился круг со стрелкой внутри. Покрутила рукой. Стрелка сохраняла направление. Значит, всё правильно помню, что это компас, указывающий, где находится сокровищница. Подобрав юбку, откинув назад растрепавшиеся от вознины земли волосы, На ватных ногах я кинулась прочь. Я бежала, и мысли в моей голове проносились с бешеной скоростью. Для чего это нападение? Меня определённо хотели убить. Но кто и зачем? А огонь? Что это было? Кто был этим огненным магом, который спас меня? Почему, открыв глаза, я не увидела никого рядом? Бежала точно по направлению, которое указывала стрелка. Перелезала даже через буреломы и кусты чтобы не терять времени. Кто знает, как скоро, по-моему, следу следут королевских ищейек или других наёмников. Не останавливалась, пока не потемнело в глазах, и я не свалилась в траву на берегу небольшой речушки. Перевернулась на спину и всматривалась в голубое безоблачное небо, проглядывавшее между кронами деревьев. Журчание и свежесть реки успокаивали. Дыхание потихоньку восстанавливалось. Поток мыслей замедлялся. Становилось легче включать холодный ум. То, что направление я знала, было хорошо, но я лишь приблизительно понимала, как далеко мне ещё добираться. Если я правильно помнила расположение особняка инквизитора, то можно было считать, что мне очень повезло. Как раз тот пролесок, в котором на нас напали, переходил в лесной массив, уходивший в предгорье. Там была небольшая, практически незаметная пещера. Я бывала в сокровищнице лишь однажды ребёнком. А потом мне отдали браслет и отправили в школу. Я хранила браслет как могла, до того самого момента, пока за него не схватился инквизитор. В о нём откликнулось жаром в груди. Кем он меня теперь считал? Воровкой, предательницей. А если учесть, что я знала его имя, пальцы сжали влажную траву. Упрямая душа не хотела мириться с тем, что у нас с инквизитором ничего не выйдет. «Я беглая преступница, а он опора закона и безопасности в королевстве. Даже если я на миг позволила бы себе поверить, что он может меня полюбить, то...» Ладони начали гореть. Стало очень жарко. Я с радостью опустила руки в прокладную речку, умылась и попила. Пора было продолжать путь. К закату солнца я, уставшая, со сбитыми коленками, стёртыми ногами и в порванном платье, вышла на большую поляну. Лучи заходящего солнца окрашивали в розовый цвет вершину скалы, в которой была скрыта сокровищница. Прямо напротив меня была арка. Она была будто просто нарисована мелом. Но я знала, что это только иллюзия. У меня перехватило дыхание. Сердце сжалось от воспоминаний, как мы приходили сюда с родителями. Я тысковала по ним. Меня рано отправили в школу. И родителей я видела редко но всегда знала, что они приедут. А сейчас на меня обрушилось осознание, что я их вообще никогда не увижу. Я одна. Сняв браслет, я разделила его и, зачитав последовательно надписи на каждой из половин, вставила их в специальные пазы. Влила немного своей магии. Арка засветилась, сверху посыпалась мелкая пыль и, слегка сдвинувшись внутрь, дверь сместилась в сторону. Я шагнула в помещение. На меня пахнуло застоявшимся воздухом и немного плесенью. Похоже, где-то в сокровищницу попадала вода. Я спустилась вглубь по высеченным в полу ступенькам и оказалась в небольшом зале. На стенах медленно разгорались кристаллы, потихоньку позволяя рассмотреть внутреннюю обстановку. В основном всё было заставлено шкафами с книгами или артефактами. Я прошла вдоль них, рассматривая корешки и проводя пальцами по пыльным полкам. Интересно, когда родители были тут в последний раз? У самой дальней стены стоял огромный письменный стол. Я помнила, как отец сидел за ним и сажал меня себе на колени, а потом рисовал моими пальцами на крышке стола узоры. На глаза навернулись слёзы, которые я поспешила смахнуть и вернуться к тому, что мне отсюда могло понадобиться. Ведь не зря же родители сказали, что в момент самой большой опасности все ответы можно найти тут. Что здесь могло быть? Самый простой вариант – это деньги или документы. Тем более, что документы у меня всё же изъяли. А без них далеко не убежишь. Значит, надо было искать какой-то сейф или тайник. Села в кресло и осмотрелась. На письменном столе был жуткий беспорядок. Будто всё побросали в последний момент. Листы бумаги были разбросаны и залиты чернилами из-за чернильницы. Это было ненормально для моих родителей, которые во всём любили порядок и чистоту. Я начала аккуратно прибирать листы, складывая их в стопочки. Постепенно мне открылась крышка стола с замысловатыми узорами. Скорее интуитивно, чем осознанно, я провела по ней пальцем. Послышался тихий щелчок из-под стола. Я отодвинулась на кресле и заметила приоткрытый маленький ящик. Там лежал конверт и папка с бумагами. Первым делом я раскрыла письмо. Мамин почерк. И запах от бумаги был до того знакомый и родной, что в душе будто цветы распускались. Лаванда и розмарин. Будто уткнулась в мамино плечо. Листок подрагивал в моих руках, пока я жадно скользила глазами по строчкам. «Милая Мелина, у нас с папой не так много времени». «Скоро по нашему следу пустят опытных ищеек, и тогда нам уже не спрятаться. Нас обвиняют в предательстве, которого не было. Король поверил герцогине, что мы готовили заговор и покушение на него. С такими обвинениями в живых не остаются. Поэтому уже не надеюсь увидеть тебя и хотя бы попрощаться. Но я верю, что ты очень умная девочка, и раз ты читаешь это письмо, то это так и есть. В молодости мы и лорд Герберт-старший – инквизитор». Допустили непростительную ошибку. Он ещё тогда поплатился жизнью, а мы узнали совсем недавно. Но было уже поздно. В опасности ты и единственный наследник Инквизитора, его талантливый сын, который помог нам когда-то выследить опаснейшего тёмного мага. Тогда все сочли герцогиню Олейну жертвы искусных манипуляций и отпустили. Она затаилась и теперь, спустя много лет, начала свою месть – в папке бумаги, которые помогут тебе. Держись, моя милая. Помни, мы всегда будем рядом с тобой. Всхлипнув, я вытерла тыльной стороной ладони щёки и развязала папку. Там лежали старые протоколы задержания и допроса леди Версаль. С зарисовок на меня смотрела молодая копия герцогини, но всё с тем же высокомерием в глазах. Дело касалось тёмного мага, который заманивал к себе невинных людей и заменял их души на души разыскиваемых государственных преступников. Это позволяло последнему скользать от наказания. На других зарисовках был мужчина, очень похожий на лорда Герберта, только старше, а рядом тоже лорд Герберт, только значительно моложе. Так вот, каким он был в юности. На моём лице промелькнула улыбка. Посмотрела на дату. «Двадцать лет назад». «Я же тогда даже ещё не родилась». Потом шли заключения о том, что маг шантажом использовал наивную девушку как приманку, а-ля Диверсаль невиновна. Я ещё раз всхлипнула и стиснула зубы. Ну и куда мне теперь бежать? Теперь только одна дорога – вернуться к инквизитору и показать ему бумаги. Иначе герцогиня опять уйдёт безнаказанной. Полной решимости я покинула сокровищницу. «Ну здравствуй, милина Из тени деревьев... «Мне навстречу выплыла мадам Олейна».